Сергей Лукьяненко, «Черновик», «Фантастический роман», «Москва», АСТ, «Транзит книга», 2006 год. «Бывают дни, когда все не ладится. Нога с кровати опускается не в тапочек, а на спину любимой собаки, с перепугу цапающей тебя за щиколотку. Кофе льется мимо чашки и прямо на свежую рубашку. Дойдя до метро, обнаруживаешь, что позабыл дома документы и деньги». А возвратившись домой, понимаешь, ты их не забыл, а потерял. Вместе с ключами. Но случается и наоборот. Встаешь бодрым и с приятными воспоминаниями о приснившемся сне. Вчерашний насморк за ночь прошел бесследно. Яйца удается сварить в мешочек. Подруга, с которой разругался накануне, звонит сама и просит ее простить. Троллейбусы и автобусы подкатывают, едва ты подходишь к остановке. Начальник вызывает к себе и сообщает, что решил поднять тебе зарплату и выплатить премию. Таких дней я опасаюсь больше. Все-таки правы были древние, нельзя гневить судьбу излишней удачливостью. Царь Поликрат не зря выбросил кольцо в море. Вот только когда море отвергло жертву, царю стоило бы отрезать себе палец, авось не прирастет. Если ты неприрожденный счастливчик, идущий по жизни легкой походкой бездельника, Бойся счастливых дней. Жизнь не зря походит на полосатую тюремную робу. Случилась беда, значит, завтра придет удача. Обычно эта мысль меня успокаивает, но только не сегодня. Я стоял перед дверью своей квартиры. Дверь как дверь. Железная в силу нынешних криминальных времен. Дешевая по причине отсутствия богатого дядюшки в Америке. Вот только дверь была приоткрыта. Что это значит, объяснять вряд ли требуется. С я пока не страдаю. Ключи Аня презрительно швырнула на пол неделю назад перед уходом. Был запасной комплект у родителей. Не для инспекции, разумеется, а на тот случай, если я ухитрюсь потерять свои. Но вот беда. Родители неделю как отдыхают в Турции. И наведаться в гости никак не могут. Я стоял и думал о Кешью. Почему моего Скайтерьера зовут Кешью, надо спрашивать у заводчицы. Может быть, она любит эти орехи, а может быть, просто не знает, что такое кешью. Я спросить постеснялся. Что сделает вор, обнаружив в квартире мелкого, но отважного терьера? Хорошо, если только пнет. Конечно, в квартире было что-то ценное – ноутбук, музыкальный центр, телевизор тоже неплохой, DVD-проигрыватель совсем новый. В конце концов. Любой опытный вор обнаружит приклеенную скотчем к задней стенке гардероба заначку – тысячу евро в бумажном конверте. Но думал я только о кешью. И простоял бы, наверное, еще несколько минут, не решаясь распахнуть дверь, не раздайся из квартиры, легкий металлический звон. Вор еще был в квартире. Богатырским сложением или геройским нравом я никогда не отличался». Все знакомство с единоборствами заключалось в вялом полугодовом хождении на курсы карате в нежном тинейджеровском возрасте, а весь боевой опыт в нескольких потасовках примерно в то же самое время. Но в квартиру я ворвался с энтузиазмом Брюса Ли, которому наступили на любимое кимоно. Вам когда-нибудь доводилось чувствовать себя полным идиотом? Я стоял в тесной полутемной прихожей своей однокомнатной квартиры. Вот только квартира выглядела чужой. Вместо аккуратно прикрученных к стене крючков, с которых одиноко свисала неубранная с весны куртка, обнаружилась разлапистая деревянная вешалка с бежевым плащиком и зонтом-тростью. На полу лежал коврик веселенькой раскраски. На кухне, насколько я мог видеть, тоже все было не так. К примеру, исчез куда-то холодильник. Зато на его месте стояла с кастрюлей в руках Молодая некрасивая девица в халатике. При виде меня она громко завизжала и выронила кастрюлю. «Попалась лохудра!» — закричал я. «Что такое лохудра? Откуда слово-то выскочило? Сам не знаю». «Что вы себе позволяете?» — завопила в ответ девушка. «Убирайтесь, я вызову милицию!» Учитывая, что телефон висел у самых дверей, обещание ее было не просто наглым, но еще и опрометчивым. Я заглянул в комнату. Сообщников девицы там не наблюдалось. Зато имелся кешью, стоящий на диване. Не в моем диване. И кешью громко лаял, живой, здоровый, совершенно невредимый. Это ж надо, вынесли всю мебель. Сколько меня не было дома? Пять часов, шесть. Ну вынести-то вынесли, а зачем принесли другую? «Милиция?» – спросил я. «Будет вам милиция!» Я снял трубку и набрал 01 Девушка прекратила визжать и молча смотрела на меня. Кешю лаял. «Пожарная охрана слушает», — раздалось в трубке. Я нажал на рычаг и набрал 0,2. «Ничего, со всяким бывает. Не каждый день тебя обворовывают. Да еще и так затейливо». «Милиция! Ограбление!» — быстро сказал я. «Приезжайте быстрее! студенный проезд!» «Вы что, больной?» — спросила девушка. Кажется, она успокоилась. «Или напились?» «Напился, обкурился, обкололся», — злорадно подтвердил я, вешая трубку. «Конечно, конечно!» «Кирилл?» — раздалось из-за спины. Я обернулся, с радостью обнаружив на лестничной клетке соседку. Вздорная старая женщина по имени Галина, любительница сплетен и ненавистница соседей. Но сейчас, в преддверии новой темы для разговоров, лицо ее выражало неподдельное любопытство и дружелюбие. «Посмотрите, Галина, что творится!» — сказал я. «Пришел и обнаружил дома воровку!» На лице соседки отразился восторг в смеси с легкой опаской. «Так, может, милицию вызвать, Кириллушка?» «Я уже вызвал», — успокоил я ее. «Будете свидетелем?» Соседка закивала и изобразила что-то вроде легкого замаха в сторону девицы. «Мула худра драная! У меня на рынке в прошлом году такая кошелек из сумки украла!» «Да вы с ума посходили!» — спокойно сказала девица. Достала пачку сигарет, закурила. В комнате продолжал лаять отважной кешью. «Кешью, заткнись!» — рявкнула девица, и пес немедленно замолчал. Я оторопел. Соседка насторожилась и покосилась на девицу. Мою собаку она ненавидела, как и любое живое существо в доме, но... «Подружка твоя!» «Что это?» — я поперхнулся от досады. «Понятно, в ее глазах любой молодой мужчина — кабель, а если он еще и не женатый, так значит смесь Казановы с калигулой. Но заподозрить меня в том, что я привел домой это бесцветное существо с рыжими волосенками и конопушками по всему лицу...» «Первый раз ее вижу». «Это я вас первый раз вижу», — совершенно излишне возразила девушка. «Не знаю, чего вы добиваетесь, но лучше бы убрались из моей квартиры». «Кирилл здесь четвертый год живет, сразу же встала на мою защиту соседка». В этот миг я готов был признать, что старая сплетница заслуживает уважения. Родители у него люди богатые, купили сыночку квартиру, ремонт сделали. Другие всю жизнь по углам маются, а он с молодости при жилье». Нет, наверное, я погорячился насчет соседки. Какое ее собачье дело, кто купил мне квартиру? Ей-то самой трехкомнатная досталась в стародавние времена от государства, непонятно за какие заслуги на Ниве работ в Госплане. Вы с ума сошли, сказала девица. Или все одна шайка? Галина всплеснула руками и бросилась звонить в соседнюю дверь. Мы с девицей остались мерить друг друга злобными и подозрительными взглядами. Словно по уговору, ни она, ни я не трогались с места. Только девица курила уже вторую сигарету, а я крутил на пальце кольцо с ключами. «Мамы дома нет», — отвечала Галине из-за приоткрытой двери соседская девочка. «А папа спит после работы». «Разбуди папу, тут у нас соседа грабят», — радостно сказала старуха. Девочка выглянула, пискнула мне «здрасте» и скрылась в квартире, не забыв захлопнуть дверь. Галина тут же прокомментировала. «Знаем мы эту работу!» Нажрался, как свинья, отсыпается. Дверь снова открылась. Вышел сосед. В трусах, майке и босиком. Ему лет под сорок, но мужик он здоровый, и, похоже, не прочь сейчас кому-нибудь засветить кулачищем в глаз. «Здрасте, Петр Алексеевич!» — выпалила соседка. «А у нас тут беспредел! Грабят мальчика нашего средь бела дня!» «Вечер уже!» — отстраняя соседку, сказал Петр. Подошел, глянул через плечо, спросил — «Помощь нужна?» «Сейчас милиция приедет», — сосед кивнул, с грустью произнес. «Жаль, что девка. Мужику бы сейчас дали в репу. Для начала». Девица побледнела. «А может, стоит все-таки дать?» — вслух размышлял Петр. Но тут загудел лифт, и сосед замолчал. Через несколько секунд на площадку вывалились трое милиционеров, двое с автоматами. Обнаружив, что стрелять пока не в кого, они замерли, будто почетный караул. «Третий, видимо, старший?» – спросил у меня. «Кто вызывал милицию?» «Я». «Ваша квартира?» – кивая на дверь, спросил старший. «Да». Девица внутри истерически засмеялась. «Его, его!» – подтвердила Галина. «Мы соседи и свидетели!» «Старший сержант Давыдов, предъявите документы!» – велел милиционер, не делая пока попыток пройти в квартиру. «Всех касается!» Соседи нырнули в свои квартиры. Даже неспешный Петр Алексеевич обрел некоторую торопливость. Я достал паспорт и протянул милиционеру, сбивчиво объясняя. Вернулся с работы, дверь открыта. За собаку испугался. Эти ж сволочи и прибить пса могут. Собаку надо держать такую, чтобы при ее гавке преступник мочился в штаны. Изучая паспорт, сказал милиционер. Покосился на девицу. Или мимо юбки. «Так, Кирилл Данилович Максимов». Прописан в городе Москве, Студеный проезд, дом 37, квартира 18. Так, что ж, все ясно. Вышли соседи с паспортами. Будете понятыми, сообщил им Давыдов. Входим в квартиру? Входим, злорадно сказал я. Представляете, вынесли мебель, вместо нее свою притащили. Захват жилого помещения, вставил один из ментов с автоматом. Выводы оставь судьям, оборвал его старший сержант. Мы вошли в квартиру. Кешью опять залаял. Давыдов посмотрел на него и покачал головой, после чего вполне вежливо поинтересовался. Ваши документы. Они в сумочке на вешалке, кивнула девица. Достаньте. Девица достала из сумочки документы. На меня она теперь смотрела как-то очень странно. С минуту старший сержант изучал ее паспорт. Потом прошел к окну и еще минуту разглядывал паспорт при остатках дневного света. Присвистнул и посмотрел на меня с загадочной улыбкой. «Вот так третья улица строителей, и гражданин Максимов!» То, что он назвал меня гражданином, мне не понравилось и вполне обоснованно.